В 1960 году река в том месте достигала сотни ярдов ширину, а может даже больше. Не так давно я вновь посетил эти места и обнаружил, что Кассел-Ривер стал намного уже. А как же иначе? Столько заводов, фабрик, плотин понастроили вокруг за это время. Тогда же на всю длину реки, а она протекает через весь Нью-Хэмпшир и добрую половину Мэна, было всего лишь три плотины — И раз в три года Касл-Ривер выходила весной из берегов, заливая шоссе 136 в районе Харлоу или Джанкшена, а иногда и там, и там. Сейчас, на исходе самого жаркого лета со времен Великой Депрессии, река, как ни странно, ничуть не обмелела. Ее противоположный берег, поросший густым лесом, резко отличался от нашего. Высоченные сосны и ели казались голубоватыми в предвечерней дымке. Рельсы нависали над поверхностью воды на высоте примерно футов в 50, поддерживаемые толстенными деревянными сваями с деревянными же перекладинами. Вода была такой прозрачной, что, перегнувшись через перила, можно было запросто увидеть железнобетонные плиты, установленные на глубине 10 футов на дне реки и служившие фундаментом длинного и узкого моста. Впрочем, перегибаться через перила не было необходимости. Вода виднелась сквозь зазоры шириной в 4 дюйма Между перекладинными шпалами Расстояние между рельсами и краем моста Не превышало 18 дюймов Достаточно, быть может, чтобы Увернуться от внезапно появившегося поезда Однако, если бы такое случилось Поток воздуха вполне мог сбросить Зазевавшегося путника в воду Или же на острые прибрежные камни Перила тут вряд ли помогли бы Стоя на берегу И разглядывая это ненадежное сооружение Все мы ощутили, как горлу подкатывается страх Смешанный с неким задором Ведь одного такого путешествия через мост Хватило бы, чтобы потом о нем рассказывать На протяжении нескольких недель При условии, конечно, что путешествие окончится благополучно В глазах Тедди я вновь заметил возбужденный блеск Держу пари, что на мост как таковой Ему сейчас было абсолютно наплевать Наверняка он видел другой берег там, в далекой Нормандии, куда ревущий прибой выбрасывал десятки тысяч джиай. Они бежали по песку в своих высоких армейских ботинках, прыгая через мотки колючей проволоки, стреляя на ходу, швыряя гранаты в пулеметные гнезда, падая и снова поднимаясь в неукротимом порыве. Мы подошли к месту, где насыпь заканчивалась, и начинался, собственно, мост. Густой колючий кустарник покрывал откос, спускавшийся к самой воде, Где меж огромных серых валунов Каким-то образом пристроились Несколько рахетичных елочек С торчащими наружу корнями Как я уже отмечал Вода в этом месте была еще совсем чистой Цепочка ткацких фабрик Основной источник загрязнения Начиналась в Кассел Роке Ниже по течению Дно реки просматривалось великолепно И тем не менее рыба здесь и не пахло Тот, кто хотел поймать хоть что-то В Кассел Ривер Должен был подняться миль на 10 вверх В сторону Нью-Хэмпшира. И даже в этом месте, кое-где у прибрежных камней, можно было заметить хлопья пены цвета старой слоновой кости. Аромат от реки шел довольно специфический. Вода пахла давно замоченным, но еще не выстиранным бельем. Тучи стрекоз откладывали здесь яйца без всякой опаски. Тут не водились даже пескари, не то что форель. да хмыкнул Крис. «Идем же!» — нетерпеливо сказал Тедди. «Ну, что вы встали?» Он первый быстрым шагом двинулся по шпалам меж сверкающих на солнце рельсов. «Постойте-ка, ребята!» — с некоторым смущением проговорил Верн. «Никто не знает, во сколько тут должен пройти ближайший поезд». Все пожали плечами. «Есть еще мост на шоссе!» — предложил я. «Ты что, очумел?» — заорал Тедди. «Он отсюда, в пяти милях по течению!» и столько же придется отмахать в обратную сторону. Так мы на тот берег до темна не попадем, а здесь мы перейдем реку минут за десять». «Ну, а если поезд?» — проронил Верн, избегая встречаться взглядом с Тедди. «Если бы да кабы!» — презрительно сплюнул Тедди и вдруг проделал трюк. Ухватился за одну из шпал и спрыгнул вниз, повиснув в воздухе, почти касаясь кедами земли, после чего в одно мгновение взлетел обратно и отряхнув ладони насмешливо взглянул на наверно видишь всего-то и делов если поезд вдруг появится так и сделаем и все будет окей от одной мысли что придется так висеть в 50 футах над поверхностью воды а над головой будет в это время мчаться тяжелый состав быть может разбрасываясь под колес искры волос из за шиворот меня пробрала дрожь «А если пройдет поезд, вагонов в двести!» Крис покрутил пальцем у виска. «Ты предлагаешь провисеть вот так минут пять, а может и все 10 «Что, струсили?» — заорал Тедди. «Да нет», — ухмыльнулся Крис. «Что ты распетушился?» «Просто лучше предусмотреть любые варианты». но так валяйте, чешите в обход!» — противно загундосил Тедди. «Так и быть, подожду вас!» Может, и посплю часок-другой. Один поезд уже прошел, принялся рассуждать я. А ходят они в Харлоу не так уж и часто. Может, один-два в день. Я пнул пучок травы, проросшей между шпалами. А вот на дороге между руком и Льюистоном, где движение интенсивное, никакой травы не растет. — Да, да, вот видите! — победно вскричал Тедди, обрадовавшийся неожиданной поддержке и, тем не менее, всякое может случиться», — вылил я на него уши воды. «Вот именно», — сказал Крис. Глаза его внезапно заблестели. Смотрел он только на меня. «Ну что, ло шанс рискнем?» «Рискнем, пожалуй». «Окей», — заключил Крис, оглядывая Тедди верно. «Может, кто-нибудь откажется?» «Нет!» — заорал Тедди, довольный. откашлявшись Верн тоже выдавил из себя «нет», но его улыбка выглядела при этом довольно жалко. «Окей», — повторил Крис, — «однако все мы, даже Тедди, продолжали колебаться, меряя взглядом железнодорожную колею. Опустившись на колени, я пощупал рельс и тут же отдёрнул руку. Таким он был горячим. Всё же я выяснил, что хотел. Рельс не дрожал. Значит, поезда поблизости не было. «Окей», — Повторил я вслед за Крисом. Но как только это произнес, в желудке у меня возникло довольно неприятное ощущение, а сердце вдруг заколотилось. Крис двинулся по рельсам первым. За ним Тедди. Еще дальше Верн. А мне выпала роль замыкающего. Ступать приходилось по шпалам, а значит, нужно было постоянно смотреть под ноги. Расплатой за один неверный шаг могла быть сломанная щиколотка в лучшем случае. Смотреть же вниз, находясь на такой высоте, сами понимаете, не здорово. Насыпь осталось позади, и с каждым следующим шагом во мне укреплялось чувство, что мы совершаем самоубийственную глупость. Прибрежные камни внизу сменились водой. Крис с Тедди уже почти достигли середины. Чуть позади них осторожно двигался Верн, пристально глядя под ноги, и на всякий случай балансируя руками. Я оглянулся. Все. Тот берег был уже слишком далеко. Оставался один путь. Вперед. И не только из-за поезда. Повернув назад, я прослыл бы трусом на всю оставшуюся жизнь. Ну ладно, вперед так вперед. От неотрывного взгляда на бесконечную череду шпал и сверкающую в промежутках между ними воду меня слегка затошнило. С каждым новым шагом возникало ощущение, что вот сейчас нога провалится в пустоту, хоть я и был уверен, что ступаю правильно. Вообще все чувства вдруг необычайно обострились. В голове заиграл какой-то полоумный оркестр, сердце колотилось, кровь стучала в ушах, суставы сухожилия поскрипывали, а обертоном к этой какофонии служил плеск воды в реке, стрека цикад и отдаленный собачий лай. Наверное, этот Чоппер брешет. Подумалось мне. От напряжения мышцы ног подрагивали. Не лучше бы, а может даже и быстрее, продолжить путь на четвереньках. Хотя, ясное дело, ни я, ни кто-то другой из нас не отважился бы на это. Ползая, только проигравший, было одним из основных принципов Евангелия от Голливуда. С мы усвоили, что настоящие мужчины несгибаемы в прямом и переносном смысле что суставы и сухожилия могут скрипеть лишь из-за притока адреналина в кровь, а мускулы подрагивают по той же причине. Что ж, так тому и быть. Тошнота тем временем усиливалась. Чтобы с ней справиться, мне пришлось остановиться на середине моста и некоторое время смотреть только вверх, в пронзительно синее небо. Но даже тогда шпалы не сразу перестали мелькать перед глазами. Я взглянул вперед. Крис Стэдди... Уже почти добрались до конца моста, а вот с верным происходило что-то неладное. Теперь он находился лишь чуть впереди меня и двигался крайне медленно. Я написал семь книг о различных парапсихологических явлениях, людях, способных читать мысли, наделенных даром предвидения и тому подобных вещах. Но сам я испытал нечто вроде озарения единственный раз в жизни. Это произошло именно в тот момент на середине моста через Касл Ривер. Как будто что-то подтолкнуло меня, заставив опуститься на корточки и пощупать рельс. Ощущение было таким, словно я схватил извивающуюся железную змею. Рельс просто ходуном ходил. Вам, конечно, знакома фраза «Внутри у него все похолодело». Выражение более чем избитое, ведь так. Однако... Лично я просто не в состоянии как-то по-другому передать то, что мне довелось испытать в тот момент. Позднее чувство страха, и довольно сильное, мне приходилось испытывать неоднократно. Но никогда я не был в таком ужасе, как в ту минуту, когда рельс трепыхался у меня в руке. Все, что находится у меня ниже горла, превратилось в ледяную глыбу. По ноге побежала струйка мочи, нижняя челюсть отвисла. Язык прилип к небу, но хуже всего то, что меня словно парализовало. Ни один мускул не слушался. Руки и ноги напрочь отказались двигаться. Это длилось лишь какое-то мгновение, но мне показалось, что прошла вечность. Вслед за этим мозг мой будто электрошок пронзил, обострив все чувства до предела. Я услыхал шум летящего где-то самолета и даже успел подумать, как было бы замечательно оказаться там, на борту, сидя в мягком кресле у иллюминатора с бутылкой Кока-Колы и разглядывая блестящую, звилистую ленту незнакомой мне реки. Я видел каждую щепочку, каждое волоконце шпалы, на которую присел, а в уголке глаза поблескивал рельс, за который я все еще держался. Я дернул руку. Ладонь продолжала вибрировать».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 единственным признаком которого оказался дрожащий рельс. Перед глазами промелькнула жуткая картина. Растерзанное тело Рея Брауэра, сброшенное в придорожную канаву. И нас ждет то же самое. По крайней мере, меня с верным, А может и меня лишь одного. Мы сами заказали себе похороны. Последняя мысль вывела меня из оцепенения. И я вскочил на ноги. Со стороны я был, наверное, похож на чертика из табакерки. Но самому мне мои движения оказались ужасно медленными, как при подводной съемке, когда кинокамера следит за водолазом, медленно поднимающимся на поверхность с глубины в 500 футов. Однако на поверхность я так или иначе всплыл, стряхнув в себя оцепенение «Поезд!» Не своим голосом заорал я, И окончательно, выйдя из паралича, рванул с места. Голова верно дернулась, словно от удара током. На лице его мелькнуло искреннее изумление. Но увидев, как я, сломя голову, перепрыгиваю с одной шпалы на другую, он мгновенно понял, что это не шутка, и тоже бросился бежать, уже не глядя под ноги. Неожиданно меня охватила какая-то глупая ненависть к Рису. «Этот хмырь уже был в безопасности!»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 поначалу низкий и нервнятный, становился с каждой секунды громче. И уже можно было разобрать отдельно рев мотора и мерный, вселяющий ужас переступ колес по рельсам. «А-а-а-а!» заорал Верн. «Беги же, дьявол!» — крикнул я, подталкивая его в спину. «Не могу! Я боюсь упасть! Быстрей! А-а-а! Караул!»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 «Быстрее, сукин ты сын!» — взревел я, внезапно с ужасом ловя себя на мысли, что мне вдруг это начинает нравиться. подобное ощущение я испытал только однажды, да и то, когда напился в доску. Мне нравилось погонять верно Тессио, словно теленка, которого ведут на бойню. Поезд грохотал уже совсем близко. Вероятно, он находился сейчас у разъезда, где мы швыряли камешки в семафор.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 Нежелание. Состав оказался длиннющим, но я на него так и не посмотрел. На шею мне легла теплая ладонь, и я сразу понял, что она принадлежала Крису. Когда поезд-то, наконец, прошел... Вернее, когда я удостоверился, что он прошел. Только тогда я все еще с опаской поднял взгляд. Наверное, точно так же солдат высовывается из блиндажа после долгого артиллерийского обстрела. Верн, дрожа всем телом, лежал ничком, а Крис сидел по-турецки между нами, положив руки нам на плечи. Верн поднял голову, все еще дрожа, и нервно облизывая губы. «Ну что, парни, по бутылочке коки?» — предложил Крис, как ни в чем не бывало. Нам это было как нельзя кстати. Ave Maria. Ave Maria Oh I was singing with all